«Узнайте, пожалуйста, собирается ли миссис Портман продавать Вашингтон-Трибюн?» Уже к вечеру адвокат перезвонил Лесли. «В толк не возьму, когда вы успели всё разузнать, миссис Чемберс?» «Но, похоже, так оно и есть. Миссис Портман и её муж действительно решили разъехаться без лишнего шума и заняты разделом собственности. Думаю, Вашингтон-Трибюн Энтерпрайзис пойдёт с молотка. Я покупаю».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 «Слышали о Лесли Чемберс?» «Как же! Снежная королева!» «Она сейчас приедет. Пожалуйста, устройте ей обзорную экскурсию». Все в трибьюн уже знали о предстоящих переменах. «Вы сделаете огромную ошибку, продав ей трибьюн», — покачал головой мэт «Что вы имеете в виду?» «Прежде всего, готов поклясться. Она ни черта не смыслит в издательском деле». Посмотрите, что эта ведьма сотворилась с теми газетами, которые уже успела захапать. Превратила в бульварные листки, дешёвые таблоиды. Она уничтожит трибюн. Это...» Он поднял глаза. На пороге стояла Лесли Чеймберс. Невозмутимо прислушиваясь к его пламенной речи.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 «Желаете пройти в типографию?» «Конечно. Мне хотелось бы посмотреть всё». мэт что-то буркнул. «Простите?» «Я сказал, превосходно». Они спустились вниз и направились к следующему корпусу. Типография оказалась очень светлой, высотой с четырёхэтажный дом и размером с пять футбольных полей. Здесь всё было автоматизировано. 30 тележек роботов развозили огромные бумажные рулоны, которые сгружали у станков. Каждый рулон весит почти две с половиной тысячи фунтов, пояснил Бейкер. Если развернуть его, получится лента длиной 8 миль. Бумага проходит через станки со скоростью 21 миля в час. Некоторые из тележек, те что побольше, могут перевозить до 16 рулонов сразу.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 На следующее утро Лесли, Маргарет Портман и с полдюжины адвокатов собрались в конференц-зале в Вашингтон-Трибюн. «Обсудим цену», — предложила Лесли. Переговоры длились несколько часов, а когда закончились, Лесли Стюарт-Чеймберс стала новой владелицей в вашингтон трибюн Покупка концерна обошлась дороже, чем рассчитывала Лесли.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 «Умна, ничего не скажешь. Красива и молода. И всё же, всё же что-то тут неладно. Иначе от чего у него так тяжело на душе?» «Кто будет здесь распоряжаться?» «Главный редактор, конечно. Кто же ещё?» — улыбнулась Лесли. И Мэтт почему-то поверил ей.